Глава одиннадцатая. В ближайшей звездной системе оказалась только одна планета, которая была терраформирована – Сан-Анджело колонизировали ее выходцы с Содружества Американской Конституции 150 лет назад. Численность населения была невелика для освоенной планеты – всего около миллиона человек. Из двух материков – Восточного и Западного – больше был освоен Восточный. Там нашли полезные ископаемые, и горнорудные компании принялись завоевывать планету всерьез. Еще сто лет назад на ней практически не было ничего – Законсервированная база флота содружества и разрозненные поселки, в которых люди обходились тем, что могли вырастить и товарами несколько раз в год доставляемыми из метрополий. В нынешнем году на Сан-Анджело родился миллионный житель, хотя и до сих пор основной прирост населения шел за счет поселенцев. По материкам были разбросаны семь городов и несколько десятков поселков. От базы флот содружества давно отказался продав землю и оборудование на аукционе. И теперь у планеты был собственный грузопассажирский терминал, включающий несколько наземных и один орбитальный доки. Всю эту информацию Небогатову доложил навигатор, успевший наметить курс к Сан-Анджело. Дав добро на смену курса, Небогатов по личному каналу связался со штабом флота. Вице-адмирал Свидерский выслушал доклад капитана первого ранга «Молча», Видно было, что адмирал чем-то озабочен. «Ну что ж, Кирилл Владимирович, выбор твой одобряю», — сказал Свидерский. «Однако возникли некоторые сложности. Впрочем, надеюсь, вас это не коснется. Майор, ваши люди готовы?» «Мои люди готовы всегда, господин вице-адмирал», — ответил полубой. Свидерский усмехнулся. «Узнаю морскую пехоту. Как же без опломба. Вот что, господа!» Он поморщился. «Ремонт мы, конечно, оплатим, но на Сан-Анджело могут возникнуть непредвиденные обстоятельства». «А в чем дело?» – спросил Небогатов. «Наши коллеги из 4-го флота Содружества здорово начудили. Э, да что говорить, обосрались, как сопливые пацаны». Вице-адмирал побагровел, но несколько раз, глубоко вздохнув, успокоился. Силами ударной группы в составе двух тяжелых крейсеров и двух флотилий фрегатов они устроили засаду на Гитаярова Александра над одной радисом. Это четвертая планета Беты-Сарацина. Не знаю, что там произошло, то ли разведка подвела, то ли их подставили, но вместо кораблей Гитаеров крейсера расстреляли транспорты с переселенцами. — Как же так? — проворчал полубой. — Глаза они, что ли, дома забыли? «Какие корабли участвовали в операции?» – спросил Небогатов. «В группе были крейсера «Форт Юкан», «Тихуана» и две флотилии фрегатов». М -м -м, Кирилл Владимирович прищурился, вспоминая. «Командиры Кристофер Маккензи и Мэтью Рэндалл – дельные офицеры». «Общее командование осуществлял контр-адмирал Хаксли. Насколько я знаю, штабист, помешанный на соблюдении устава». «Потери?» – деловито спросил Полубой. Больше пяти тысяч человек. Командир крейсера «Форт-Юкон» кептен Маккензи застрелился. Твою мать! Простите, господин вице-адмирал. Ничего, майор. У меня была точно такая же реакция. Вам сейчас, естественно, не до мировых новостей, но советую взглянуть. Все планеты Содружества трясет от демонстраций. Назревает правительственный кризис. Ко всему прочему выяснилось, что гитар не арх, выручил караван переселенцев по пути к Нойрадису. На них напали пираты, а Гитар отбил нападение. Черт знает, что творится. Министр обороны Содружества подал в отставку. Свободная пресса визжит, обвиняя разведку, флот, правительство и президента. Демонстранты ходят с плакатами, громят армейские флотские призывные пункты и под шумок грабят магазины. Ох уж мне эта американская демократия! Свидерский выплюнул эту фразу, как изжеванный кусок червивого яблока. «Господин вице-адмирал, небогато в раздумье пожевал губами, вам не кажется, что это происшествие отрицательным образом скажется на планах относительно совместных действий против Александра?» «Вы, как всегда, видите самую суть проблемы, Кирилл Владимирович!» одобрительно кивнул Свидерский сенаторов сделала запрос правительству по поводу намеченной операции против гитаров Александра. Средства массовой информации требуют отозвать корабли, приданные группе Адмирала Белевича. Несколько крупных компаний, такие как Берне и Фишер Электроники, Макнамара Incorporated, Стил энд Кемикал, пригрозились вернуть производство и добычу полезных ископаемых на отдаленных планетах, если правительство не примет немедленных мер». А меры, видимо, имеются в виду такие. Оставить в покое Александра, так? Ну, впрямую это не говорят, но похоже на то. В общем, господа, посмотрите информационные каналы Содружества. Много полезного не почерпнете, однако составите собственное мнение. И будем готовы к осложнениям на Сан-Анджело, добавил Небогатов. «Да, антирусские настроения могут проявиться в любой форме, Кирилл Владимирович. Докладывайте о ходе ремонта и обстановке каждый день. Желаю удачи, господа!» Вице-адмирал коротко кивнул и отключил связь. Полубой потянулся, покосился на сидящего в задумчивости небогатого. «Ну, Кирюха, чего пригорюнился? Осложнений испугался? Будут проблемы, будем решать». «Не ломай голову попусту. К тому же, если Адмиралтейство вовремя переведет деньги за ремонт, то, я думаю, никаких проблем не возникнет. Они же за деньги, о чем хочешь, забудут. Что им пять тысяч поселенцев и застрелившийся командир крейсера?» «Я не о том, Касьян», — Небогатов поднял голову и полубою видел тоску в глазах друга. Я ведь знал капитана Маккензи. Форт Юкон в прошлом году заходил в Нарву, и он два дня гостил у нас с Верочкой. Мда, протянул полубой. в открыл небольшой настенный бар, вынул бутылку династии, две рюмки и налил граммов по 50. Выпили не чекаясь, молча помянув Кристофера Маккензи. Не у Вашингтона. Если такое творится в столице, то можно представить, что сейчас происходит в других городах. Корреспондент, брызгая слюной, вещал самозабвенно и неистово, будто и впрям проникся чувствами демонстрантов за своей спиной. Камеры слежения оператора новостей выхватывали из толпы наиболее ярких участников шествия, покрасневшие от крика лица, поднятые кулаки, лозунги, парящих над толпой транспарантах. Адмиралу к ответу, правительство в отставку, президента на ранчо, Александра в Белый дом. Хакслит, ты сволочь! «Флот Содружества на базы, отзовите убийц, русские идите в задницу!» «Можно подумать, что мы их силой тащили», — проворчал полубой, брезгливо глядя на экран. «Слушай, а ведь государь-император тоже любит на ферме поработать, как и их президент. Ну и что? Я, к примеру, легавых держу, а я рыбу люблю ловить». Полубой запрокинул голову, и на его лице появилось мечтательное выражение. «Знаешь, как здорово! На зорьке!» «Помолчи!» Остановил его Небогатов и прибавил звук. «Президента Содружества Американской Конституции Генри Баннистера!» На экране на фоне флага Содружества появился президент. Моложавый мужчина с благородной сединой на висках и приличествующим случаю скорбным выражением на невыразительном лице. «Дорогие сограждане! Друзья мои!» Голос президента дрогнул. В этот тяжелый день, когда все мы в горестном недоумении воспрошаем, за что, Господи, посылаешь ты нам столь суровое испытание, я хотел бы принести свои самые глубокие. — Я уже насмотрелся, — заявил полубой и наслушался. — Погоди, я не думаю, что он ограничится соболезнованиями. — Лучшие из лучших. Все мы знаем, как трудно решиться покинуть родной дом, чтобы нести свет демократии, осваивая новые миры, которые наши дети... «Ты знаешь, какой обычно социальный состав переселенцев?» – спросил небогато. «Приблизительно. Не уверен, что те, кто доволен жизнью, полетят осваивать новые планеты». «Правильно. Разорившиеся фермеры, безработные, словом те, которым не нашлось места и кто мечтает выбиться в люди и обеспечить приемлемую жизнь хотя бы своим детям». «Ненавижу, когда вот так пускают розовые сопли, расписывая, каких отличных специалистов и прекрасных людей потеряло общество. Что ж их отпустили, если они были такими прекрасными, лучшие из лучших?» В голосе небогатого прозвучала горечь. Президент Содружества склонил голову в память погибших. Когда он вновь посмотрел на зрителей, в его лице не осталось и следа печали и скорби. Это было лицо уверенного в себе человека – умеющего принимать непростые, подчас жесткие, но необходимые решения. «Сограждане, мы живем в демократической стране, и я не могу не прислушаться к голосу народа, который здесь, в стенах Белого дома, слышен даже лучше, чем на заполненных демонстрантами улицах. Принимая во внимание трагические события последних дней, я принял решение». Президент сделал эффектную паузу и, повысив голос, почти до крика продолжил наш флот, готовящийся в составе объединенных сил к совместной операции. Баннистер подался вперед, и экран заполнило его лицо. Довольно потерь, довольно слез, сограждане. Мы не можем позволить нашим ребятам умирать за чужие интересы. Наши парни летят домой, друзья мои. Небогатов отключил канал новостей. Будто исключительно нам интересно прищучить гитару. Кирилл, «Тебе сильно мешает Александр Великий, сотоварищи?» – спросил полубой. «Мне так вовсе не мешает. Почему мы всегда за всех отдуваемся? Они расстреляли собственные транспорты с собственными гражданами, а мы виноваты. Остаются еще корабли Лиги Непона Султаната. В конце концов, с Александром мы справимся и сами. Но меня вот что волнует. Слишком уж быстро организовали демонстрации протеста. Слишком слаженно завопила пресса, и чересчур согласованно действовали те, кто был против совместной операции против гитаров. Запросы в Сенате, выступления конгрессменов, ведь и двух суток не прошло. «Да», — согласился Полубой. «Похоже, это была не ошибка, а провокация. И ее ждали». «Ладно», — Небогатов помотал головой, отгоняя тяжелые мысли. «У нас своя задача, Касьян, но скажу тебе...» Я бы отдал месячное жалование, только бы побыстрее оставить Сан-Анджело за кормой. Чувствую хлебнем лихо. Предчувствия не подвели капитана первого ранга небогатого. Проблемы начались еще до того, как дерзкий вышел на орбиту планеты».